Эта ночь была для Джазида и Старима абсолютной пыткой. Андерс должен был закончить работу, прежде чем зайдёт луна. И огромная пантера будет принесена в жертву предмету магическому инструменту. Певец клинков покинул Кармантор, не слушая разговоров об опасности прогулок вне города по ночам. Гоблины и более крупные враги по слухам слонялись в лесу.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 Вышел на опушку в сиянии миллиардов звёзд, сияющих в споре заходящей полной луной. Он достиг головы холма, забрался по его склону сквозь густые заросли травы на самую вершину, в своё любимое место для размышлений. Теперь он просто стоял и глядел вверх на звёзды, мысленно уносясь к великим тайнам мироздания и небес, неведомых никому. В такие минуты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 дав своему зрению перейти в инфракрасный спектр. Источники тепла двигались сквозь заросли вдоль всего подножия холма. Джазидая узнал их. Он не удивился, когда лес вокруг извергся стаями бешено вопящих орков. Размахивая оружием и крича, они полезли вверх по холму к одинокому эльфу, который казался такой лёгкой добычей.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 Зелёное пламя лизнуло металл, замутив грациозную соизмеримость близнецов. Двое ближайших орков, чудом избежавших пламени минуту назад, отпрянули при виде пылающих мечей и пусть на мгновение замешкались в обороне. Этого было достаточно для Джазидаи. Левый клинок пробил одному глотку, правый вошёл глубоко в грудь второго. Эльф развернулся, отразив бросок копья,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 Его мечи резко поднялись, большие пальцы его рук соприкоснулись, и взрыв пламени разлетелся от него веером. Не задерживаясь даже посмотреть на эффект своих трудов, Джази Дайя снова завертелся. Его мечи кромсали спереди и сзади. Своим неистовым напором певец Клинков смял ряды орков и завоевал себе шанс пробиться наружу. Адреналин пылал в венах заставляя двигаться все быстрее, плясать, рубить с невиданной прежде яростью. Он снова подумал о пантере, о ее незаслуженной участи и заставил себя обвинить бедных орков в этом. Еще один покойник пал, другой на него, а многие просто откатились с холма, не дожидаясь своей очереди под мельницей рук столь могучего воина». Вскоре вокруг Джазида и всё стихло. Лишь горстка орков осталась перед ним, и та держалась в недосягаемости. Но было что-то ещё, как почувствовал эльф. Какое-то большое зло, какая-то сила, придававшая оркам уверенности, даже когда более трёх десятков их сородичей лежали у его ног убитыми и раненными. Дыхание эльфа дрогнуло. Когда новые враги вышли на поляну, Джазидая понял свою ошибку. Он мог победить десяток орков, два десятка, полсотни, даже потратив все свои заклинания. Но эти трое были не орки, это были великаны. Кошка беспокойно расхаживала по клетке и рычала. Андер задумался, уж не догадывается ли киска Что это её последняя ночь в качестве смертного создания? Мысль, что она может это понимать, потрясла старого мага, заставила его ещё раз вспомнить всё возражение Джазидаи против трансформации. Пантера взревела и швырнула себя на дверь клетки, отлетев, снова начала нарезать круги, глухо рыча. Ты чего это? Подивился старый чародей, но кошка только взревела вновь, яростно, отчаянно. Андерс огляделся вокруг. Что могла знать кошка? Что вообще происходит? Пантера снова бросилась на дверцу с грохотом и снова ее отшвырнула. Андерс покачал головой в смущении. Такой он пантеру еще не видел ни разу. — Провались ты в девять кругов ада, эльф! проворчал волшебник, жалея, что показал Мурку Джазидае прежде, чем трансформация совершилась. Он глубоко вздохнул, прикрикнул на кошку и извлёк из глубин мантии тонкую палочку. "Это не больно", пообещал Андерс извиняющимся тоном. Он произнёс команду, зеленоватый луч вырвался из навершия жезла и врезался в пантеру.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 И все двери в его лаборатории, дверцы шкафов в коридоре, двери по всей башне широко распахнулись. Старик отошёл к краю клетки и осел на корточки. Кошка уже переминалась с ноги на ногу. Даже могущественная магия жезла не могла долго удержать такое создание. Андерс снова вцепился в палочку, раздумывая, не понадобится ли она ему теперь для спасения собственной жизни. Кошка резко тряхнула головой и сделала осторожный пробный шаг, проверяя, вернулась ли чувствительность к её мышцам. Андерссон окинул косым взглядом. Старик отложил жезл в сторону. Я с тобой и в Бога не играл, Мурка, прошептал он. Ну так теперь твой ход. Но пантеру занимали другие мысли.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 Признался себе Андерс, вспоминая урок, который он только что получил. Он слабо улыбнулся и собрался было идти обратно в башню, как вдруг заметил вспышку пламени, поднявшуюся грибом над вершиной холма на севере. Место, которое Андерсу было слишком хорошо знакомо. "Джезидая", выдохнул он, "не без оснований этот холм". Был любимым местом прогулок Джазидаи, как раз таким, куда эльф мог пойти бы такой ночью. Проклиная себя, что не подготовил достаточно боевых заклинаний, старик нырнул обратно в башню, судорожно собирая свои инструменты.